Воровка более, нежели изобличена, и я буду преследовать. В суде не так слепы и не пьянысь, и не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня из личной мести, в чем сами они по глупости своей сознаются. Нас, позвольтесь. — Чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате. Извольте съезжать, и все между нами кончено. —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 С визгом, как бешеная, кинулся на к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватую. «Долой с квартир! Сейчас! Марш!» И с этими словами начала хватать все, что не попалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. «Как? Мало того, что безбожно оклеветали, эта тварь на меня же, как? В день похорон мужа гонит с квартиры, после моего хлеба соли, на улицу, с сиротами?»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 А жильцы горланили, кто в лес, кто по дрова А теперь пора и мне, — подумал Раскольников. — Ну-ка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить. И он отправился на квартиру Соня.